Глава 111. 24 июля 510 года до нашей эры До рассвета оставалось два часа. Андрокл, заслуженный командир пехоты Милона, обходил лагерь по периметру, ведя в поводу чужого коня. Он был напряжен и полон противоречивых чувств. Осуществить его план было бы куда проще, если бы армия разбила лагерь у ворот Сибариса, как предполагалось изначально. Он презрительно сплюнул на землю. «Сибаритские псы», — подумал он. Накануне разгромив вражескую армию, Милон отправился вперед с конницей, чтобы захватить больше пленных. Ему удалось окружить два отряда, насчитывавших в общей сложности три тысячи человек. Каждый раз приходилось останавливаться и ждать, пока их догонит Кратонская пехота, чтобы захватить пленных. Кроме того, в тот день несколько отрядов покинули Сибарис с намерением присоединиться к Телису. Всего две тысячи человек. По дороге бежавшие с поля боя всадники сибариты предупредили их о разгроме. Получив известие, люди отступили к реке, которая находилась на расстоянии около 15 километров от Сибариса. Перебрались через реку, сломали два переброшенных через нее моста и остановились на другом берегу, понимая, что они — последняя защита Сибариса. В это время года реку легко можно было перейти в брод. Только так они могли спастись от кротонской армии. Они знали, что в итоге им придется сдаться. Оставалось делать все возможное, чтобы представлять собой в глазах кротонцев хоть какое-то препятствие. Возможно, это позволит им объявить более выгодные условия для капитуляции. Андрокл по-прежнему шагал вперед, пока не достиг конца лагеря. Оттуда открывался вид на другую сторону реки. Целое море костров. К двум тысячам отступивших сибаритов. Позже присоединились еще три тысячи солдат из злополучной армии Телиса, плюс пять тысяч тех, кто вышел им на помощь, покинув Сибарис. Около десяти тысяч трусов, крестьян и стариков, заметил Андрокол. Он не одобрял милосердия Милона. Если бы решение принимал он, на другой же день эти десять тысяч сибаритов спустились бы в царство мертвых, а их женщины стали военной добычей победителей. Он криво усмехнулся и отошел на несколько метров от лагеря. Дойдя до ближайших кустов, остановился. Из темноты до него донесся тихий свист. Он свистнул в ответ и обошел кусты. «Во имя Ареса, Андрокл, я уж подумал, что ты не придешь!» Его собеседник также был командиром Кратонской армии. Он имел то же звание, что и Андрокл, но принадлежал к кавалерийскому корпусу. «Успокойся, домофонт. Важно сохранять спокойствие». «Легко тебе говорить», — пожаловался Домофонт. «На кону моя шея». «Мы все рискуем жизнью», — Андрокл поморщился. «Но человек в маске щедро нам заплатил. Не забудь, мне придется объяснить твое исчезновение Милону. Если он поймет, что я лгу, он собственными руками разорвет меня на две половины». Домофонт решил не возражать. За последние несколько дней они несколько раз спорили о том, кто из них покинет лагерь. Ему не нравилась эта идея, но было уже решено. Возвращаться к этому не имело смысла. Он протянул руку и взял лошадь за повод. «Мне лучше убраться как можно скорее», — он вскочил в седло. «Хочу быть по ту сторону от Сибариса до восхода солнца». Андрокл ждал, когда домофонд исчезнет в ночи. Потом вернулся в лагерь, сопровождаемый журчанием речной воды. Он знал, что каждый пятый командир в курсе того, что должно произойти. «Надеюсь, остальные станут жертвами обмана», — сказал он себе, стиснув зубы. Солдаты, не задействованные в заговоре, готовы были повиноваться своим командирам. Успеху способствовало и то, что их план подстегивал основные страстишки людей — месть, похоть, гордыню. Подобный расчет естественным образом приводит к успеху. Кажется, именно так рассуждал человек в маске. Андрокол ему поверил. На южной оконечности лагеря дожидались его люди. Он незаметно просочился между ними. «Разбудите спящих», — сказал он, проходя мимо. «Через несколько минут я отдам приказ». Выставив охрану, Милон приказал разбудить его за полчаса до рассвета. До этого времени оставался еще час, но главнокомандующий уже давно бодрствовал. Во время походов он спал мало, даже если ситуация была спокойной, как сейчас. Он ворочался на своем спартанском коврике, прикрытый льняной простыней. Ему казалось... что внутри палатки слишком душно. Он бы с удовольствием спал под открытым небом, как и большинство его солдат, но для безопасности и он, и прочие командиры ночевали в укрытии. Милон был уверен, что стычек не ожидается. Он отдал приказ, чтобы его люди не пересекали реку, да и сибариты не были столь глупы, чтобы нападать. «Довольно они от нас натерпелись», — подумал Милон. Было очевидно, что единственным желанием сибаритов было задержать их хотя бы на несколько часов. Милон предполагал, что за это время они постараются вывести из города женщин и детей. Наверняка они боялись, что кротонская армия разграбит Сибарис. Они же не знали, что грабежей он не допустит. Утомленный жарой он лег на спину и встряхнул хитон, так что поток воздуха пробежал между тканью и кожей. Пот испарялся, он ощутил приятную прохладу. Сосредоточился на том, чтобы расслабиться и отдохнуть, даже если уснуть не удастся. Несколькими часами ранее, когда они добрались до реки, он отправил в лагерь Сибаритов гонца. Порученное гонцу послание было простым и ясным. На рассвете город обязан сдаться, иначе будет уничтожен. Перемирие продлится несколько часов. У Сибаритов не оставалось сил сопротивляться. Кроме того, он предпочитал, чтобы Сибарис брали отдохнувшие воины. Сначала сражение на поле боя, затем многочасовой поход. Не было ни малейшей необходимости заставлять людей прорываться в город на исходе дня. Он снова встряхнул хитон, чтобы немного остыть. «Надеюсь, с этим мы быстро разберемся», — подумал он. Ему было до ужаса неохота сражаться с Сибаритами, но Сибарис должен сдаться, бросить дело наполовину, означало бы для Кротона недопустимый риск. На золото, которое мятежники конфисковали у аристократов, они могли купить целую армию наемников, достаточно сильную для вторжения в Кротон. На рассвете он заставит их сдаться, возьмет город под контроль и как можно скорее вернет правление сибаритским аристократам. «Придется оставить войска для их поддержки», — размышлял он. «Пока аристократы не соберут достаточно сил, чтобы навести порядок». «Двух тысяч солдат будет достаточно. Остальная армия через несколько дней вернется домой». Неожиданно он понял, что вот уже некоторое время в отдалении раздаются голоса. Он открыл глаза и пристально уставился в свод палатки, слабо освещенной масляной лампой. Голоса были далеко, но ему показалось, что до него доносятся характерные отзвуки схватки. Он поспешно встал, взял меч и вышел из палатки. Двое часовых, стоявших у входа, вытянулись в струнку. Снаружи крики и звон металла звучали отчетливее. Они доносились из противоположного конца лагеря. «Приведите мне лошадь!» Милон сделал несколько шагов к берегу и вгляделся в темноту. Лагерь сибаритов простирался прямо перед ним и выглядел спокойным. Проблема была на южной стороне лагеря. «Похоже на стычку между своими», — подумал Милон. Он удивленно поморщился. Его люди получили приказ не пересекать реку, и было бы безумием, если бы на нечто подобное решились сибариты. Подошел часовой, ведя в поводу коня. Милон вскочил в седло и поспешил на звук. Было темно, но, приблизившись, он разглядел, что его люди перешли реку. «Что происходит?» — крикнул он часовому. «Похоже, кто-то из сибаритов пробрался в наш лагерь, господин. Затем они бежали, а наши бросились в вдогонку». Проклятье! Неужели кто-то оказался столь глуп, что...» Приказ не пересекать реку был предельно ясен. Они не имели права его нарушать, даже погнавшись за противником. «Кто из офицеров перешел реку первым?» Часовой поколебался, прежде чем ответить. «Думаю, Андрокол, господин». Выражение лица Милона стало жестким. Он был почти уверен, что Андрокол один из получивших от Килона золото. Это была столь распространенная практика, что, наказав всех, кто это делал, он лишился бы половины войска. Милон задумался, что делать дальше. Возможно, у Андрокла имелась веская причина переправиться через реку. «Единственный способ это узнать — отправиться вслед за ним», — подумал Милон. Это было рискованно, но не станет же он сидеть сложа руки. Будить весь лагерь из-за единичного случая, который явно не представлял особой угрозы, также не имело смысла. Он достал меч и пришпорил коня, направляясь к реке. Хотя русло было довольно широким, река обмелела. До противоположного берега он добрался без осложнений. «Здесь никого нет», — сказал он себе, всматриваясь в темноту. Лагерь Сибаритов переместился к северу, как будто предвидя атаку с фланга. Он осторожно продвигался меж погасшими кострами. Источник шума находился впереди, шагах в 50 Было так темно, что Милон ничего не мог разглядеть, только трупы, разбросанные по земле, мертвые сибариты. Крики удалялись. Он пустил коня рысью и тут же догнал группу кротонских солдат. Где Андрокол? Гоплиты вздрогнули, увидев, как из ниоткуда появляется их главнокомандующий. Они были так удивлены, что лишь махнули рукой куда-то в темноту. Милон обогнал еще один отряд, пока не настиг нескольких солдат, которые на его глазах вонзали мечи в лежавших на земле сибаритов. Андрокол! Возопил Милон своим громовым голосом. Один из людей мгновенно повернулся. Я здесь, господин. Что здесь происходит ради всех богов? Командир сглотнул слюну. Несколько сибаритов незаметно пересекли реку. Они прятались, пока мимо них не прошел домофонд. Затем набросились на него и схватили. Казалось, он бубнит заученные наизусть фразы. «Все произошло очень быстро, господин. Когда поднялась тревога, они уже пересекали реку в обратном направлении. Мы сразу же бросились в погоню, но вместо того, чтобы сразиться с нами, они продолжали удирать. Минуту назад мы атаковали тех, кто шел впереди». Он указал мечом в сторону трупов. Однако нам не удалось освободить домофонта. Перед смертью сибариты признали, что небольшой отряд конницы увез его в Сибарис. «Скорее всего, они решили, что это какой-то высший чин. У нас нет лошадей, господин. Я как раз собирался вернуться в лагерь, чтобы предупредить кавалерию». Милон выслушал рассказ Андроклы, нахмурившись. Он сомневался, что это правда, но сейчас было не время для выяснения, так оно или нет. «Возвращайся в лагерь со всеми своими людьми», — холодно ответил он. Повернулся и пустил коня рысцой. Ему хотелось вернуться как можно скорее. Но было бы глупо скакать галопом среди такой кромешной тьмы. Подъехав к реке, он заметил в лагере какое-то движение. Казалось, все проснулись. Сотни факелов зигзагами кружили у воды. «В чем дело?» — раздраженно спросил он себя. «Еще один самоубийственный набег». Он остановился и прислушался. До него донесся торопливый топот тысяч ног и громкие крики. Казалось, на них напала целая армия. Он почувствовал приступ паники. «Сибариты нападают на нас толпами!» — ужаснулся он. Неужели он допустил роковую ошибку не даться ни в силы противника? А что, если внутри Сибариса скрывается наемная армия? Внезапно он понял, что через реку переправляются его люди. Он озадаченно нахмурился. Какой мотив мог заставить командиров дать приказ о нападении? Что за безумие они творят? Все это казалось диким, будто ночной кошмар. Он с силой пришпорил коня, пересек русло реки и объехал лагерь по берегу, крича замыкающим солдатам, чтобы те отступали. Но остановить их было уже невозможно. В нескольких метрах от себя он различил Полидаманта. Тот, сидя верхом, бронил младших командиров. «Полидамант!» — проревел Милон, подъехав ближе. «Что происходит ради всех богов?» Тот, как всегда трезвый, обернулся. на лице его было написано отчаяние не знаю господин внезапно по всему лагерю послышались возгласы что на нас напали войска бросились к реке чтобы отразить атаку ты видел этих напавших крикнул милон размахивая мечом видел сибаритов на нашей стороне реки полидамант потупился ну я не видел ни одного сибарита господин но такая тьма что в десяти шагах ничего не разобрать милон повернулся к реке Армия топотала где-то впереди, исчезая во тьме. Он так сжал челюсти, что зубы едва не сломались. Что-то тут не так. И все же нельзя было сбрасывать со счетов имеющиеся у него сведения. «Пусть немедленно скомандует отступление», — решительно приказал он. «Окружим сибаритов, постараясь сократить боевые действия. Обгоним их с конницей и отрежем отступление, как сделали вчера. Потом возьмем в плен и отведем к воротам Сибариса». Похоже, они захватили одного из наших кавалерийских командиров. Если они полагают, что пленник — это причина для переговоров, посмотрим, что они скажут о тысячах наших причин.